Глава двенадцатая. Реализатор сущего в долине исчезающих надежд. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Салар. Столичная планета Империи Борит. Столица Империи – город Юрга. Поместье Янгус. В это сложно поверить, но мое занятие продолжалось почти одиннадцать часов. Не знаю, может быть, в этом Содружестве принято так пытать учеников, Но, на мой взгляд, это явный перебор. Поначалу я привычно усваивал все, что от меня требовалось. Затем попытался внушить преподавательнице симпатию к себе и сочувствие. Потом с нетерпением ждал перерыва на обед, рассудив, что еда — моя единственная возможность немного отдохнуть от вездесущей мучительницы. Увы. Даже прием пищи не избавил от необходимости усвоить новый материал. Кнопка не отходила от меня ни на шаг и затребовала особую подачу блюд, сопровождая каждую тарелку монотонными поучениями. Оказывается, просто поглощать еду неприлично. Мы же встретились за столом для того, чтобы насладиться приятной беседой, не забывая, однако, уделить внимание появляющимся на столе яствам. «Да, я ведь просто хотел поесть». Салар не выдержал издевательств над юным псионом, которого ожидало великое будущее, и поторопился спрятаться от стыда за горизонтом. Только тогда настойчивая кнопка смело велась надо мной и соизволила удалиться для сна. Я с облегчением добрался до кровати и уснул раньше, чем голова успела коснуться подушки. Странная мысль преследовала меня во сне. А вдруг спать тоже требуется изящно? «Святые звезды! Уберегите юного псиона от высшего общества!» Утомленная, но довольная результатами первого дня обучения преподавательница, прогуливалась по длинным коридорам. Давно графиня Валента Вас не предавалась любимой работе с таким упоением. Ей даже стало немного стыдно. Полтора столетия занятий закалили ее и сделали немного равнодушной к воспитанникам. Превосходный результат — это главное, за что ценили ее нанимателей. Она позволила себе увлечься общением с этим мальчиком. Сразу и не определишь, чем Лой выделялся среди своих аристократических сверстников. Может быть, искренним желанием преуспеть во всех науках сразу. Основные структуры профи он знал идеально, особых промашек в общении не допускал. Но опытный учитель не мог не заметить некоторого несоответствия накопленных знаний, стремлений и возраста подопечного. Мальчик совсем не тот, за кого себя выдает. Почему она не смогла остановиться и за одно занятие попыталась освоить с ним программу, рассчитанную на декаду? Ни один ребенок в его возрасте не смог бы выдержать такой нагрузки, ни физической, ни эмоциональной. Маллой держался из последних сил и даже осмелился с ней спорить. Кстати, он задавал очень необычные вопросы. Все-таки интересно было бы узнать, кто этот мальчик на самом деле. Валента Вас понимала, что не так просто разумная, о котором хлопочет сильнейший псион империи и поддерживает император. От некоторых приятных привычек совсем не хотелось избавляться. Вроде кнопка вымотала меня до самого донышка, но поспать часов восемь не удалось. И случилась такая оказия вовсе не потому, что меня внезапно разбудили. Вовсе нет. Метаболизм моей физической составляющей начал изменяться. Псиэнергия постепенно перестраивала привычные процессы внутри организма, поэтому для сна и отдыха мне теперь требовалось не больше часа. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо, но с другой... Ладно, раз спать уже не хотелось, надо придумать себе развлечение. «Кроха», — позвал я симбиота, — «чем ты занимаешься?» Наконец-то носитель вспомнил о бедном малыше, — сварливо отозвался мой маленький помощник. «Еще немного, и ты бы забыл навсегда о бедном Крохе». Язвительные тоны, показная обида псиэнергетического существа достигли своей цели. Я понял, как сильно обижен корректор таким несправедливым отношением с моей стороны. Однако за ширмой недовольства тщательно скрывалась тихая и искренняя радость друга. «Никто о тебе не забывал», — уверенно заявил я, желая хоть немного исправить ситуацию. «Ты же был рядом и видел, сколько событий случилось за это время». «Видите ли, он был занят, с кнопкой занимался». Уже гораздо покладистее пискнул Говорун. «А сам несколько раз на этих занятиях чуть не попался». «Ну-ка погоди, мой болтливый товарищ». когда это я чуть не попался? Мы же беседовали только об искусстве и культуре, ничего секретного не обсуждали». «Эх, Лой, какой ты наивный! Даже не заметил, как тебя тестировали несколько раз, и культура с искусством к темам этих тестов имели отдаленное отношение. А как ты себя вел? Разве аристократы Империи Батчат могут придерживаться традиций и обычаев твоего содружества?» Ты так торопился показать преподавательнице свою эрудицию и осведомленность, что совершенно не задумывался о содержании ее вопросов. Хорошо, что многопоточность сознания позволила скорректировать твои высказывания. Твои ответы с натяжкой можно считать правдоподобными». «Надо же, я действительно ничего не заметил. Настал мой черед расстраиваться». «Эта кнопка так меня заговорила. Я подумал, что в аристократических кругах стоит рассказывать как можно больше». «Главное, вовремя остановиться», — самодовольно указал симбиот и внезапно застыл на месте. «Ты же не просто так вспомнил обо мне?» «Ну, если честно, у меня появилось свободное время, и я не знаю, чем заняться», — искренне ответил я. «Днем можно было бы потрясти очередное министерство и избавить империю от нескольких нерадивых чиновников. А сейчас ночь». «Носитель», — снисходительно пропищал мелкий советник. Неужели ты успел посетить на этой планете все аномальные псиактивные места? А ведь хранители просили тебя об этом. Некоторые из них заперты в своих локациях много миллионов циклов и лишены связи с себе подобными. Вот и помоги им. Снова отправиться к изделиям изначальных? Сомнения одолевали меня. Встречи с хранителями всегда сопровождались новыми испытаниями и непредсказуемыми экспериментами. «Хотя, Кроха, может, ты и прав. Неплохая идея. Наверняка у тебя есть что-нибудь на примете». «Конечно», — солидно заявил он. «Закрытых локаций на этой планете хватит не на одну ночь. Есть у меня на примете одно местечко, которое тебе точно понравится». Главное, чтобы оно не напоминало утилизатор. Там, конечно, было очень необычно, но все же хотелось бы чего-то поспокойнее. «Ущелье ушедших! Интересное такое!» Мечтательно задумался Кроха. Пусть не надеется заманить меня туда еще раз. Место, которое я предлагаю посетить, не потребует предельной концентрации с твоей стороны, Лой. Правда, нечто похожее на ущелье присутствует. В заинтересовавшей меня локации произвольно образуются физические объекты и псиэнергетические структуры. Они множатся до бесконечности и в какой-то момент бесследно исчезают. Эти действия повторяются. Ни один созданный внутри физический объект не удалось переместить за пределы этой локации. Они моментально пропадают, стоит пересечь условную границу аномальной зоны. Местные разумные давно потеряли интерес к этой заманухе и перестали посещать локацию. Ну как, будем выяснять причину такого казуса? Если мы положим физический объект в мое кольцо, то он тоже исчезнет? С разгорающимся любопытством поинтересовался я у круглого искусителя. «Как на планете называют эту область?» «Долина исчезающих надежд», — с готовностью сообщил Псишарик. «Ты можешь сам убедиться, я не сочиняю». «Тогда передай мне координаты этой локации. Разберемся, что это за долина такая. Кстати, далеко до нее?» «По меркам этой планеты совсем близко», — радостно заявил корректор. «Всего 9000 километров». Я оставил без внимания остроумное высказывание симбиота и активировал псиэнергетический конструкт для телепортации. Для необычной локации это место выглядело самым обычным образом. Я стоял в центре огромной долины. Зрение псиона позволяло мне видеть так же ясно, как днем. С двух сторон долину окружали высокие горы. Слева виднелся густой и непроходимый лес, а позади шумел океан. Великолепный пейзаж был не единственным украшением этой долины. Чистый и прохладный воздух стекал с гор, смешивался с терпким ароматом леса и разбавлялся мельчайшей соленой влагой океана. Простые элементы образовали живительную субстанцию, от которой кружилась голова и невозможно было надышаться. «Да такой воздух нужно продавать!» — неожиданно мелькнуло в голове. Правильно предупреждали древние, не стоило злоупотреблять твердые иллюзии вороватого министра. Все было прекрасно в этой долине, за исключением одного крошечного пустяка. В ней полностью отсутствовала жизнь. Нет, океаны деревья были настоящие, а кустарник давно старался покорить скалы. Только птиц и животных в долине не было, а заодно мошек, комаров и прочей вездесущей живности. Странное место. Кроха, — тихонечко позвал я симбиота, — это долина безмолвия и смерти? Я не вижу ничего необычного. Смотри внимательнее, Аркон. Симбиот тебе не поможет. Голос, прозвучавший в моей голове, принадлежал неизвестной сущности. Вот тогда мне действительно стало страшно. Кто-то или что-то заблокировало моего помощника и с издевкой мне об этом сообщило. Продолжая осматривать долину разными типами зрения, я не сразу осознал, что вся она является своеобразным полигоном. Игровым полем для одного разумного, который, впрочем, не спешил показаться. Местность вокруг меня начала меняться. И не только местность. Обычные пси-поля теряли свою нейтральность. Да, мне еще никогда не приходилось слышать о таком огромном и сложном пси-энергетическом конструкте. Впрочем, я скорее усомнился бы в разумности рассказчика, чем поверил его словам. Но этот мир в очередной раз доказал, что творцы были готовы идти на поводу любой фантазии и не поленились воплотить ее в реальность. Пространство вспучилось и наполнилось мириадами обрывками ниточек пси-энергий. Рядом со мной неожиданно появился самый обычный разумный. Нет, их стало двое. Уже трое. Тысячи разумных заполнили долину. Совершенно одинаковые. Их физические, духовные, астральные и пси-энергетические оболочки полностью совпадали. Они двигались, разговаривали и смеялись. Оказывается, они обсуждали меня. Я растерялся и не знал, что делать. Не каждый день бесчетное количество одинаковых глаз наблюдают только за тобой. Правда, в них не было и намека на угрозу. Кажется, эти разумные пришли к единому мнению, их движения наполнились непонятным смыслом. Я понял, что они напрямую взаимодействовали с мировым информационным полем. Это было чудо. Их не интересовала конкретная информация. Они уверенно изменяли ткань информационного поля всего мира. От обилия разнообразных псиэнергетических конструктов начала болеть голова. Для работы с инфополем сущности быстро создали физические основы будущих пси-конструктов. Тысяч десять, не меньше. Каждая разумная сущность в долине работала над своим участком инфополя. Несколько раз я отвлекался от созерцания бешеной карусели из кусков материи и пси энергий но так и не услышал ни одного знакомого слова среди шумного многоголосия. Сколько продолжался этот бардак? Даже не знаю. Может, минуту, может, час, а может, бесконечно долго. Десятки тысяч абсолютно одинаковых разумных были заняты только одним. Каждый с энтузиазмом творил что-то свое. Однако, даже это непонятное место не могло долго оставаться в безвременье. Разумные начали по одному исчезать из сумасшедшей долины, прихватывая с собой свои невозможные поделки. Некоторое время спустя одинаковые трудоголики стали пропадать целыми толпами, и перед каждым исчезновением они что-то говорили, и мне стало ясно, что все их слова обращены ко мне. Жаль, но моему многопоточному сознанию не удалось охватить и проанализировать весь информационный шум. Прошло еще немного вечности, и в долине нас осталось всего двое. Я и стоящий рядом со мной разумный, один из многих тысяч. Странно, что он остался. Остальные ведь покинули долину. Чистые энергии тебе, ступившей на бесконечный путь истинного развития, поприветствовала меня неизвестный ровным голосом, в котором отсутствовали любые эмоции. Больше миллиарда циклов нам не удавалось связаться с другими реальностями, созданными нашими творцами. Благодаря тебе мы восполнили информацию мирового поля, и поэтому твоя сущность не развеяна по измерениям. Мы сумели предугадать твое появление, древней, способной перемещаться между реальностями изначальных. Ты позволил нам обменяться данными с другими действующими изделиями творцов. И вам чисто энергии, Хранитель. Скорее по привычке, чем сознательно, ответил я сущности, внезапно установившей со мной контакт. Вы все знаете обо мне, и мне нечего добавить. Слова твоего языка мало информативны, Аркон. Даже не пытался выслушать меня хранитель. Мы закончили структурный анализ информации, переданной изделиями создателей, и поделились своей. Адепт, если у тебя возникли вопросы, спрашивай нас. Мое имя Малой, Истинное имя вам тоже известно. Как можно спокойнее и увереннее продолжил я. Как мне следует называть вас? И что это за место? Сущность наконец обратила на меня внимание, приняла вид моего опекуна, подошла ко мне и сообщила Мы не нашли в твоем языке понятия, передающего смысл нашей деятельности. Проще назвать нас реализатором сущего. Это, как ты обозначил, место является локацией для создания изделий творцов. Так значит, именно тут ваши создатели дают жизнь своим изделиям? В том числе. не стал вдаваться в подробности реализатор сущего. Тут можно одновременно раскрыть потенциал всех пси-энергий. Мы подбираем для каждого будущего изделия комплект оболочек и настраиваем индивидуальные особенности. Изделия творцы создают сами, мы лишь закладываем начальную базовую структуру. Без вклада создателей наши заготовки не смогут полноценно функционировать. Возможно, я покажусь вам примитивным, но не могли бы вы рассказать немного подробнее? Я так и не разобрался, чем вы тут заняты. Созданием физических, астральных, духовных и псиэнергетических структур. Получается, вы можете создать любой объект и наделить его любыми способностями? Не совсем. Без искр жизни наши заготовки все равно не будут функционировать. А создать искры мы не можем. — спокойно пояснил хранитель. Не знаю, что меня подтолкнуло на этот необдуманный поступок, но я, не задумываясь, выпустил из кольца артефакта искру жизни. — Хранитель, — нетерпеливо спросил я, — вы про эти искры говорили? Реализатор сущего всматривался в крохотный живой псиэнергетический конструкт, который завис рядом со мной и никуда не пытался убежать. Потом хранитель осторожно протянул руку и подставил ладонь. Моя искра недоверчиво, словно раздумывая, несколько раз облетела руку и стремительно спланировала прямо в центр ладони. «А она», — тихо подтвердил хозяин локации, — «тебя наградили этой искрой за помощь нам?» «Совершенно случайно мне пришлось спасти все искры жизни. Они чуть не угасли», — признался я. «У меня не одна искра, а где-то полтора миллиарда». Снова высшая сущность позволила себе замолчать на некоторое время. Моей прокачанной эмпатии не хватило даже на то, чтобы уловить хотя бы отблеск мыслей и эмоций реализатора сущего. Но зато я услышал его слова. «Теперь нам понятно отношение изделий наших творцов к тебе, адепт. Позволь уточнить, как ты намерен поступить с бесценным даром жизни?» Простой вопрос заставил меня смутиться. Я решил ничего не придумывать и ответил откровенно. «Искры жизни еще совсем маленькие. Моя пси-энергия помогает им выжить. Дальнейших планов никаких нет. Когда они повзрослеют и станут стабильными, я смогу выпустить их в мир». «Вот как!» — с явным интересом посмотрел на меня Хранитель. «Тогда ты должен понимать, что ты, Аркон, станешь творцом для этих живых пси-энергетических сущностей». «Почему творцом? Я всего лишь спас искры и помогаю им обрести собственное сознание, чтобы полноценно вписаться в реальность этого мира». «Полагаю, создатели специально привели тебя к нам», — задумчиво прошептал он. «Не следует нарушать замысла и волю истинных творцов». «И что теперь делать?» Я постарался вернуть к себе внимание Хранителя и осторожно выпустил несколько крохотных искр жизни из кольца. «Вектор реальности и вектор вероятности указывают в одном направлении», — все так же витиевато ответил Хранитель. «Поэтому твое появление предопределило будущее». «Допустим», — окончательно растерялся я, — «но я никогда не был Создателем». «А почему вы так удивились, когда увидели моих малышей?» «Ты сам когда-нибудь ответишь на свой вопрос, Аркон, и поймешь, что это не важно. Главное, что ты продолжаешь встречаться с изделиями создателей и возрождаешь в нас надежду на объединение. Однако для полноценного объединения необходимо найти хранителя реальностей. Только это изделие наших создателей способно развить новую ветку реальностей». И ключевым фактором этого события являешься ты, Аркон. «И вы знаете, где искать этого хранителя?» — с надеждой поинтересовался я. «Может, у вас есть координаты места, где он находится?» «Такой информации у нас нет, Аркон. Мы только знаем, что такой хранитель должен существовать». «Ясно. Тогда буду искать его сам». «А что произойдет, если я не смогу найти хранителя реальностей?» «Ты уже изменил наши реальности. Значит, мы сможем объединиться». «Объединиться?» — задумчиво повторил я, посмотрел на притихших искр жизни и неожиданно согласился. «Почему бы и нет? Миллиард циклов вы были разобщены. Возможно, пришло время изделиям создателей объединиться и всем вместе начать что-то новое». «Будущий творец», — еле слышно прошелестел хранитель, — «мы принимаем твое решение. Прими наш дар, он поможет тебе воплотить свои замыслы в реальность». Каждый хранитель старается меня запутать. Почему нельзя изъясняться попроще? Со вздохом пробурчал я себе под нос, а вслух произнес. «О каком даре вы говорите?» «Мы заметили, что у тебя постоянно задействовано несколько десятков потоков сознания, юный Аркон, а физическая оболочка только одна. Ты получишь возможность действовать одновременно в десятках белковых тел, идентичных твоему, и реализация твоих планов будет продвигаться значительно быстрее». «Ха!» — хмыкнул я и представил, как десятки малоев одновременно учатся у Арай хранителей и кнопки. А еще они успевают разобраться с текущими проблемами в Империи Батчат и стараются найти мифического хранителя реальностей. «Это несложно», — проигнорировал мое игривое настроение реализатор Сущего. «Мы передадим тебе полную матрицу твоих оболочек. Искры жизни позволяют активировать заготовки в нужных количествах. Скажи, ты готов принять наш дар? Заняться изготовлением твоих матриц можно прямо сейчас». Заодно тебе не помешает освоить практический курс синхронизации с твоими клонами. «Вы предлагаете мне создать кучу андроидов?» Вырвалось у меня, и перед глазами всплыли бессознательные искусственные создания из корпорации «Галактиком». «Что-то мне не хочется». «Ты говоришь об искусственных физических оболочках, адепт», — терпеливо объяснял хранитель. Основу твоих двойников составят матрицы, содержащие полноценную физическую, пси-энергетическую и остальные оболочки твоей истинной сущности, Лой. Ты сможешь задействовать как одно тело, так и десяток своих тел. Причем способности псиона будут доступны любому из них. Единственное, что нам не удастся повторить, так это твои артефакты. Но это невысокая плата за возможность поддержать многопоточность сознания контролируемыми сущностями. А что будет, если одно из моих тел уничтожат? Ты создашь новое тело. Количество действующих матриц зависит исключительно от наличия искр жизни. Итак, повторяем вопрос. Ты готов принять наш дар, адепт? Готов, — ответил я, хотя некоторые сомнения еще остались. Мне даже интересно, что получится. Оказалось, что подготовительная работа уже была проведена. Мои оболочки были изучены хранителем еще во время нашего знакомства. Тысячи совершенно одинаковых сущностей не только разобрали на частице мою многострадальную тушку, но и досконально проанализировали структуру моих полей. Да они знали обо мне гораздо больше, чем я сам мог знать о себе. Даже познающий ограничился всего лишь созданием моей физической копии. Прошла минута, и передо мной стояли десятки моллоев. Некоторые озирались вокруг. Кто-то пытался узнать у соседа, что происходит. Особо одаренный активно сканировал местность, используя псиэнергетические конструкты. «Твои заготовки в порядке», — холодно прокомментировал голос в моей голове. «Для активации нам потребуются искры жизни». Не отрывая взгляда от своих будущих единокровных братьев, я выпустил из кольца сотню крошечных малышей. До сих пор все шло по плану. Внезапно выяснилось, что светящиеся сорванцы никак не хотят внедряться в структуру новых созданий. Гораздо интереснее летать вокруг. И лишь громкий ментальный приказ заставил их нехоти вернуться к моим двойникам и нырять в центр средоточия. Искры жизни не успели повзрослеть и вели себя, как обычные дети. Сразу несколько светлячков заняли средоточие одной заготовки и теперь боролись за своего будущего носителя. Но сущность могла принять только одну искорку. Через некоторое время сорванцы поняли, что кому-то из них придется искать другого носителя, и история повторялась. Тех малышей, которым не досталось свободное тело, я аккуратно собрал и вернул в кольцо. И вот наступил главный момент – активация и единение псиэнергетических созданий, момент зарождения жизни. Огромную долину исчезающих надежд омыла волна чистейшей псиэнергии жизни. В этот момент удивительная пси-энергия переполнила меня и заставила испытать непередаваемый восторг. Для меня насыщение энергии жизни закончилось так называемой «полной зарядкой». А вот для моих собратьев все оказалось куда значительнее. Разом вспыхнули контуры носителей, в каждом контуре возникла жизнь. Разлилась аура индивидуальных полей, самое яркое впечатление оставило духовное поле. Невероятно красивое и завораживающее, оно постоянно меняло цветовую гамму и размеры. Духовное поле не просто пульсировало и оживало, оно радовалось появлению новой жизни и приобщению к сознанию истинного разумного. А потом началась практика. Со стороны это выглядело потешно. Три десятка моих двойников одновременно что-то делали. Один носился в воздухе, разбрасывая боевые пси-конструкты, Другие присматривались к своим собратьям и делились впечатлениями о происходящем. Нельзя было назвать их моими полными копиями. Каждый лой демонстрировал характерные черты, позволяющие отличить его от другого. Любая копия имела собственное сознание и могла самостоятельно принимать решения. При этом они признавали меня своим единственным лидером. Сначала мне было трудно управлять всеми созданиями одновременно, но пара часов плотного общения заставили меня свыкнуться с неожиданным многообразием собственной натуры. «Все. Теперь я смогу очень многое». И выражение «ну не разорваться же мне» обрело новый смысл. Как оказалось, успехи радовали не только меня одного. Реализатор сущего с нарастающим удивлением наблюдал за происходящим и не спешил вмешиваться в процесс единения. Он дал мне освоиться, убедился, что я свободно контролирую свои копии, и только потом выразил удовольствие. То, что мы сделали, поразительно. Закончить процесс оживления Матриц под силу было только нашим создателям. Поздравляю тебя, молодой Аркон. Ты можешь стать творцом. Однако новые возможности влекут за собой дополнительные обязательства. Теперь ты несешь ответственность перед Вселенной за каждый свой шаг. Помни об этом. И не забудь о нашей просьбе, Псион. Найди Хранителей реальностей.